У входа в усыпальницу стояла еще одна фигура, оплакивающая царицу, одетая с ног до головы в черная жрица Исиды. Склоненная в позе покорности и восхищения, она смотрела на фрески. Таита смирился с задержкой. Он свернул в сторону и приготовился ждать в тени у подножия утеса. Лицо Лостры на картинах, вызвала у него цепь счастливых воспоминаний. В этой части долины было очень тихо. Скалы заглушали шум, производимый рабочими. На какое-то время Таита забыл о жрице у могилы, но тут она выпрямилась, его внимание вновь устремилось к ней. По-прежнему не поворачиваясь к нему, она сунула руку в складки своего одеяния и извлекла небольшой металлический инструмент, Зубила или нож. Потом встала на цыпочки, и к ужасу Таиты приняла сцарапать фреску своим инструментом. Что ты делаешь, безумная! закричал он. Это царская гробница! Ты светотатствуешь. Немедленно прекрати. Он словно ничего не сказал. Женщина, не обращая на него внимания, продолжала быстро взмахивать ножом. В глубоких царапинах показался слой белой штукатурки. Таита, продолжая кричать, вскочил. «Перестань, слышишь? Твоя верховная жрица узнает об этом. Я прослежу, чтобы тебя сурово наказали, наказали по заслугам. Ты призываешь на себя гнев богини!» По-прежнему, не обращая на него внимания, жрица отошла от входа в могилу и неторопливо зашагала по долине вверх в сторону от Таиты. Вне себя от ярости Таита побежал следом. Он больше не кричал, зато держал в правой руке тяжелый посох и размахивал им. Он вознамерился помешать дерзкой уйти и спастись от последствий своего кощунства. Ярость туманила ему разум. В это мгновение он готов был ударить женщину по голове, расколоть череп. Там, где ущелье резко поворачивало, Жрица остановилась и оглянулась через плечо. Ее лицо и волосы ее почти полностью закрывал красный платок, виднелись только глаза. Ярость и негодование покинули Таиту, сменившись удивлением и благоговением. Женщина смотрела спокойно, невозмутимо. У нее были глаза царицы, изображенные на фресках. Мгновение Таита не мог ни двинуться, ни заговорить. А когда заговорил, голос его звучал хрипло. «Это ты!» Блеск ее глаз воспламенял его сердце. И хотя ее губы закрывал платок, Мак знал, что женщина улыбается. Ничего не ответив на его восклицание, Она кивнула и неторопливо скрылась за краем скалы. «Нет!» — отчаянно закричал он. «Ты не можешь так меня покинуть! Подожди! Подожди!» Он бросился за ней, в считанные мгновение добежал до поворота, за которым скрылась фигура в черном, остановился и уронил руки. Перед ним открылся весь верхний конец ущелья. В пятидесяти ярдах от него оно заканчивалось тупиком, серой каменной стеной, чересчур крутой даже для дикого козла. Женщина исчезла. Лостра, прости, что отверг тебя. Вернись ко мне, дорогая. Таиту окружила тишина гор. Он с усилием взял себя в руки и, не теряя времени на напрасные призывы, принялся искать трещину в стене, где беглянка могла бы спрятаться или потайной выход из долины, но ничего не нашел. Таита посмотрел назад, туда, откуда пришел, и увидел, что дно долины усыпано тонким белым песком и нанесенным ветром со скал. Его собственные следы виднелись четко, Но никаких других следов не было. Он осторожно вернулся к могиле, встал перед входом и увидел надпись, оставленную иеротическим письмом. «Шесть пальцев укажут путь». Мак прочел надпись вслух. «Бессмыслица. Что означает «путь»?» «Действительно дорогу или способ действий?» «Шесть пальцев. Указывают они в разных направлениях или только в одном?» Таита пришел в замешательство. Снова прочел надпись вслух. И тут у него на глазах свежие царапины на фресках начали затягиваться и исчезать. Портрет Лостры снова оказался неповрежденным. Все его черточки восстановились. Таита удивленно провел по фреске пальцами. Поверхность гладкая, без единого углубления. Он чуть отодвинулся и принялся изучать роспись. Та же это улыбка, которую он когда-то нарисовал, или она слегка изменилась? Нежная она или насмешливая? Искренняя и откровенная или таинственная и загадочная? Ласковая или с оттенком злобы? Он не мог определить. Ты Лостра, или злобный призрак посланный мучить меня? спросил он. Неужели Лостра способна быть такой жестокой? Ты предлагаешь помощь и руководство? Или расставляешь на моем пути ловушки из-за Наконец он повернул обратно и пошел к крепости, где его ждала охрана. Верхом они направились назад в Фивы. До дворца фараона Неферосети добрались уже затемно. Таита вначале отыскал Рамрама. «Фараон до сих пор на совете». Он не сможет встретиться с тобой сегодня вечером, как обещал. Не жди его вызова. Он приказал тебе поужинать с ним завтра. Настоятельно советую лечь в постель. У тебя усталый вид. Таита покинул Рамрама и заторопился в комнату диметра Там он увидел старика и Мирена. Они сидели лицом друг к другу за доской Бао. Мирен с преувеличенным вздохом облегчения вскочил на ноги. Сложности игры были ему явно не по плечу. — Добро пожаловать, маг. Ты пришел как раз вовремя, чтобы спасти меня от унижения. Таита сел рядом с Диметром и быстро оценил состояние его и его разума. — Кажется, ты оправился от трудностей пути. Хорошо ли о тебе заботились? — Благодарю за заботу. Мне действительно лучше. Ответил Диметр. Рад слышать, потому что завтра нам рано вставать. Я возьму тебя во дворец Мемнана послушать одного из проповедников новой веры. Он предрекает приход новой богини, которой покорятся все народы земли. Диметр улыбнулся. Разве нам недостаточно богов? Кажется, их хватит до конца дней. Ах, мой друг, нам может так казаться, но, по словам пророка, старые боги будут уничтожены, их храмы разрушены, а их жрецы разбросаны по всей земле до самых ее краев. Может, он говорит об Ахура-Мазде, одном и единственном? Если так, это не новая религия. Нет, это не Ахура Мазда, а некто гораздо более страшный и могущественный. Эта богиня примет человеческий облик и сойдет на землю, чтобы жить среди нас. У людей будет прямой доступ к ее милостям. В ее власти воскрешать мертвых даровать бессмертие и вечное счастье тем, кто заслуживает такую награду. «Зачем нам заниматься таким явным вздором, Таита?» — раздраженно спросил Диметр. «У нас есть более важные дела». Этот пророк — лишь один из скрытно проповедующих в народе и, кажется, обративших в новую веру уже очень многих среди обращенных и ментака царица египта и жена фараона неферросети